Глава 23. Выход из портала я открыл на нашей новой базе, под Креспом. Не тащить же горстку мишесцев, да еще и с Эквитом на землю. Бойцы Мелинды диковато озирались, все же такой способ путешествий был для них в новинку. А вот сама Генис вступила на землю с королевским достоинством. Даже оглядывалась так, по-хозяйски, будь-то собиралась эти земли под себя забрать. Да, кстати, в горячке боя я как-то не подумал, что Мордей может быть против появления у него в гостях ещё одного эквита. Нужно было его поскорее предупредить, а то он надумает ещё себе какой-нибудь ерунды. К моему удивлению, когда я вызвал его через систему, он отреагировал довольно спокойно. Наверное, сказывался тот факт, что со своим филиалом ордена он справлялся без проблем. Долго они не продержатся. Немного самодовольно сообщил он мне. Епископ Амастин оказался слабаком. Только языком молоть и мог. А когда дело дошло, сдулся. Какое-то сопротивление оказывают гвардейцы, но они заперты в цитадели. Выковырим их оттуда через пару часов. Оружие помогло. Ответ для меня и так был понятен. Но нужно же напомнить и Квиту, благодаря кому у него так все хорошо. «Да, очень», — признал Морней. Спасибо, без него было бы намного сложнее переломить хребет этим сволочам. Пожалуйста, хмыкнул я. Обращайся. Обращаюсь, в тон мнех охотнул он. Нужно больше оружия, значительно больше. Будет, заверил я его. Встал так, чтобы камера показывала Милинду с выжившими бойцами за моей спиной. Сможешь гостей разместить? Гостей? Недоуменно переспросил Морней, вглядываясь в людей позади меня. «Генис Рилана со своими людьми. Вытащили ее из города. Сам Рилан у ордена, там оказались очень сильные позиции». «Мелинда? Знаешь ее? Лично незнаком, далековато Рилан от Креспа. Но слышал о ней только хорошее». «Зная Морнея, про хорошее предположить можно было все, что угодно». Хитрый, как Крис, он мог, например, восхищаться утонченным коварством женщины или ее бескомпромиссной жестокостью. Но так-то он был прав. Жили они слишком далеко друг от друга, чтобы стать врагами. Я, в общем-то, поэтому сюда ее и эвакуировал. Так примешь? Ну, куда ж деваться? Разместим погорельцев, ха-ха! Пусть идут городским воротам, я дам распоряжение стражи, их проводят ко мне». А то, знаешь ли, в городе ещё боевые действия ведутся. Это был ещё один намёк на то, что он ждёт от меня новых поставок земного оружия. Я заверил его, что это произойдёт совсем скоро и оборвал связь. "Генерал", тут же обратилась ко мне Милинда. Смотрела она прямо, в глазах не было ни капли иронии от того, что она величает генералом пацана, лет так на 20 младше её. "Я бы хотела выразить тебе свою благодарность, Ты спас меня и моих людей. Я этого никогда не забуду. Всегда можешь рассчитывать на меня. Да, просто возможность была. Начал было я вести вежливые речи воспитанного человека. Мол, да ничего такого. Мы каждый день вот так прыгаем и раскатываем в тонкий блин вражеские группировки. Потом одёрнул себя, напоминая, что говорю с человеком военным и очень жёстким. Это хорошо. Союзники в этой войне мне понадобятся. «Пока можете разместиться в Креспе. Геннис Морней предупрежден и окажет в вашей группе полное содействие. Надеюсь, между вами двумя не будет никаких проблем?» «Нет, Шаэ!» – рассмеялась Мелинда. «Я не буду плести интриги и пытаться захватить земли Генниса Морнея. Проводив женщину до ворот, я сделал привязку для портала рядом с ними. Надоело каждый раз от нашей базы пешком топать». И только после этого открыл окно в наш мир. Симонова будто только этого и ждала, тут же осела на землю. Похоже, держалась она на одних морально-волевых, а так рана оказалась не такой уж и царапиной. Птах тут же подхватил девушку и понёс её в медблок. Мы с малым неторопливо потопали к главному особняку, из которого нам навстречу уже выходил хмурый, как грозовая туча, олигарх За ним шёл Гричихин, тоже приехавший по случаю ЧП. А последняя робко семенила его на, помахавшая мне рукой из-за их спин. Какого хрена, Свет? Ты что творишь? Тут же напустился на меня Сергеев. Я уже начинаю жалеть о том, что вообще вписался в эту авантюру. Что ни день, то какой-нибудь стресс. Вот с этой акцией спасения. Вы зачем так рисковали? А если бы тебя там грохнули? Ты понимаешь, что тогда бы рухнуло всё. Я закашлял и выразительно огляделся вокруг, показывая олигарху, что орать в присутствии большого количества лишних ушей не очень прилично. Он всё понял правильно и предложил пройти в конференц-зал. По дороге только раз рот открыл, чтобы поинтересоваться, где Надежда. Заверил его, что всё в порядке, небольшая рана, и птах уже доставил её к врачу. Кстати, егона устроилась рядом и взяла меня за руку под столом. Рядом с ней сели малой Гречихин и подошедший из Санча из Птах. Для начала я рассказал, как прошла наша вылазка и каких успехов мы добились. Всё это, конечно, хорошо. Но что за самоуправство? тоном пониже, но всё ещё грозным, вопросил Сергеев, терпеливо дослушав до конца мой рассказ. В смысле? удивился я. Вот сейчас не понял. Почему ты принимаешь решения в одиночку? Война, пожал я плечами. Надо было оперативно реагировать. Не было времени получать твоё одобрение. Речь не об этом, Свет. Ты понимаешь, что всё в этом проекте завязано на тебе. Какие деньги я уже ввалил в это? Всё посыпется, если с тобой что-то случится. Не нагнетай, Михаил. Я поднялся из-за стола, сделал шаг через портал и оказался за его спиной. Он среагировал не сразу, а когда с удивлённым видом обернулся, я помахал рукой и тем же путём вернулся обратно. Рисовка, конечно, но послание олигарх понял. А чтобы он понял его правильно, я продолжил уже словами. Не так просто меня убить. С каждым днём я становлюсь сильнее. Надя, я смотрю, это сильно помогло. Всё ещё впечатлённый моей демонстрацией, Сергеев тем не менее произнёс эту фразу максимально желчно. Она сама настаивала идти по твоему, кстати, приказу. Хватит, как два пацана малолетних, весёнами ещё померитесь. Вот уж от кого я такого не ждал, так это от Гречихина. Обычно наш ФСБшник более сдержан и тоже придерживается осторожной стратегии. Более того, с олигархом он вёл себя подчёркнуто вежливо, а тут прямо взял и заткнул его. Антон. Михаил тоже удивился. Свет поступил правильно, отрезал тот. Там в Мишеси началась полномасштабная война, и мы либо принимаем в ней участие, Либо сворачиваем проект и ждем, кто победит. Мы выбрали играть на стороне и квитов, и консула, так как нам это выгодно. Чего тогда на парня каждый раз собак спускать?» Он реагировал на обстановку. И пока его действия нам шли только в плюс. «Марней уже у нас с руки ест. Теперь появился еще один и квит, спасенный. Мы обзаводимся союзниками». Малой с Птахом одобрительно заворчали, а я кивком поблагодарил чекиста за поддержку. «Михаил, я понимаю, что это не очень привычный для тебя вид бизнеса», – произнес я, и тот закатил в глаза. «И ты много сделал для нас. База, поддержка, оружие. Мы это очень ценим. Но сейчас в Мишесе кризис. Мы не можем оставаться в стороне, если собираемся там обосноваться». А я не смогу каждый раз отпрашиваться у взрослых, можно ли мне пойти погулять? В этом месте я сделал максимально детское лицо, чем вызвал у всех улыбки. Ну вот, хоть немного атмосферу разрядил, а то сидят такие напряжённые. Синдром грузовика Свят, напомнил Сергеев. Сложно, знаешь ли, спокойно относиться к твоим выходкам, зная, что из одной из них ты можешь не вернуться. И хорошо ещё, если все люди и разработки по Мишису будут находиться на земле. Поверь, я работаю над этим. Стационарный портал в моём плане развития не появился, но я выразительно поднял палец, привлекая внимание к тому, что собираюсь сказать. У нашего противника он уже есть. Орден, точнее та сила, что за ним стоит, этой технологией обладает. Иначе как бы они перебросили под Дрилан этих великанов в серокожих с ружьями? Да и тот тип, который на нашу базу запрыгнул. Он же сделал это с помощью портала, так что эта война нам даже выгодна. У нашего врага есть то, что может избавить наш проект от того самого синдрома грузовика. Было видно, что данный аргумент Сергея у зашёл. Он бы вообще с удовольствием сменил меня на бессловное устройство, способное по команде открывать и закрывать проходы между мирами. Но пока приходилось терпеть. Хорошо, вздохнул он с таким видом, будто все мои его до крайности утомили. Тогда как нам действовать дальше? У нас две базы, но мы боимся вывести туда людей, потому что опасаемся нападения. Как вести исследования? Таскать всё сюда? увести войну подальше от наших границ, взял слово Гричихин. Нам для этого не нужны широкомасштабные военные действия. Во-первых, нас мало, а большое количество людей привлекать пока не стоит. А во-вторых, вылазка Свята как раз и показала, как должна выглядеть наша стратегия. Точечные диверсии, ослабляющие врага, С остальным уже справятся местные, вооружённые нашими винтовками. Кстати, Михаил, как там с ними дела? Договорился наконец, проворчал тот. Гробы выпилили литра 3. Завтра отгрузят, послезавтра можно будет транспортировать в Мишис. Кстати, отдел изучения артефактов прислал заявки. Им нужны образцы, те, что были, они уже сломали. Передай Марнею Он толкнул мне через стол прозрачный файл с несколькими листами бумаги. Я взял их, пробежался глазами по спискам и улыбнулся. Марней будет рад. Вот и пусть тоже посуетится, а то дай мне больше оружия, Свет. Дальше разговор пошёл уже скучный. Логистика, перемещение людей, провизии, оружия и техники. Я в процессе напомнил собравшимся, что у меня уже окно прохода 3,5 на 3,5 м, и пропускная способность серьёзная. Мол, можно и боевую технику провести. БМП, например. Идея страшно захватила спецназовцев. Они начали наседать на олигарха, уверяя его, что охрана уважающей себя инопланетной базы просто не может обойтись без коробочек. Тот отбивался как мог. но под конец все же обещал выяснить, можно ли достать что-то. «Все-таки не конец девяностых, когда танки на базаре как семечки продавали», — сказал он. А я сидел и думал вот о чем. Почему такие технологически продвинутые пришельцы, у которых есть портальная технология, силовые щиты и костюмы в стиле железного человека на минималках, кинули под релан не космодесантников, а дикарей с дульнозарядными винтовками? Это же странно, да? Взять нас. Мы в полный рост использовали технологии нашей цивилизации. Пулеметы, гранатометы. Сейчас вот обсуждаем возможность протащить в Миша с боевую машину пехоты, которая для тех мест считает танк. А у врага – сирокожие великаны и монстропесики. Ерунда это какая-то. Нелогичная. Может, у этого вождя краснокожих, который меня в бункере навещал, должны какие-то ограничения по пропускной способности канала. Хотя с другой стороны, пол сотни великанов, и это только те, кого я видел, он же как-то протащил, так ни к чему и не придя, я отправился отдыхать. Благо, незапланированное совещание уже подошло к концу. Вымотался я, по правде сказать. Все эти скачки туда-сюда инопланетяне, спасение эквитов. Правда, взремнуть удалось буквально пару часов. Сперва его нарешила проверить, всё ли со мной в порядке после перезагрузки. Причём её медицинский подход в корне отличался от общепринятого. Потом, когда мы всё-таки выяснили, что хотели и уснули, пришло сообщение, что нужно переправить строителей и учёных на новую базу в Креспе. Бурча, что покой мне только снится. Я снова отправился в Миши с вместе со своими неразлучными напарниками-телохранителями, которые меня уже ждали внизу. Прибыв на место, сразу запросил у консула информацию по боевым действиям. Выяснилось, что всё идёт неплохо. Правда, мы потеряли ещё один город, Эквит, который не выходил на связь. Зато все остальные отчитались об уничтожении филиалов ордена. Таким образом, первая фаза военных действий осталась за нами. Сейчас все укрепляли оборону, понимая, что это только начало. По центру принятия решений ясности тоже пока не было. Где сидело командование ордена, мы не знали до сих пор, хотя консул божился, что постоянно мониторит активность и анализирует информацию. А жаль, отрубили бы гадам голову, сразу бы дышать стало легче. Два солнца уже практически скрылись за горизонтом, когда я добрался до резиденции Морнея. Эквит жил в неброском трехэтажном домике, окруженном высоким каменным забором. Такая мини-крепость. О моем визите он уже знал, так что пропустили нас без лишних вопросов. Вскоре мы втроем уже вошли в кабинет у Генниса. Своей обстановкой он напомнил мне кабинет какого-нибудь крупного партийного чиновника, как их показывали в фильмах про СССР. Посередине помещения – длинный стол, обтянутый зеленым сукном. К нему приставлен такой же, в результате чего получалась русская Т. Вокруг расставлены массивные стулья, на полу паркет, на узких подоконниках – цветы в горшках. Не хватало только портрета Ленина на стене за спиной хозяина. Не так я, честно говоря, представлял себе логово этого хитрого лиса. В помещении находились оба Эквита. Марней и Мелинда выглядели они довольными. Как сообщил Генес Креспо, около часа назад цитадель была окончательно зачищена. Я положил ему на стол листы с заявками учёных, озвучил все позиции, а потом сообщил, что уже послезавтра можно будет ждать поступления большой партии винтовок. Его это очень обрадовало. А вот другого эквита пришлось расстроить. Меленда тут же уточнила: "Будем ли мы отбивать её город?" На что я ответил отрицательно. "У ордина там очень много войск", сказал я. "Мы не можем сейчас проводить крупномасштабные операции. Может быть, после того, как войска Марнея пройдут перевооружение и научатся пользоваться винтовками, и если он будет не против. Тогда да. Меня немного другое волнует". Ушёл от ответа тот. «Мы уже несем потери, в то время как у нас есть репликаторы». «У Лидии вы мели», — кивнул я. «И?» «Я считаю, что на время действия синей директивы Геннис Эмела должна дать полный доступ для всех к репликаторам, расположенным в ее городе». Произнес он это да нельзя официальным голосом. Я понял, что сейчас он обращается не к святу, а к генералу Хванта. «Типа, ты же тут главный». Тебя командующим назначили. Вот и разрули вопрос. Требование было справедливым. Репликаторы могли спасти жизнь многим эквитам. И хотя мне не хотелось общаться с той, кто заодно с моим злейшим врагом, я вызвал Лидию через систему. Геннис и Мелла откликнулась не сразу. Но все же через пару минут я мог видеть перед глазами лицо недовольной вызовом женщины. «Что тебе?» Даже не поздоровавшись, произнесла она: "Я тоже решил врубить мод официального лица". С каменной мордой, безразличным тоном, я сообщил Лидии, что на время действия синей директивы репликаторы города Эмель становятся достоянием всех эквитов, и она не вправе отказать им в их использовании. "Число, подпись, генерал Хванта". "Нет", коротко ответила женщина, когда я закончил. В смысле? Нет. Теряя маску безразличия, опешил я. Ледя, у нас вообще-то война, а ты подтвердила принятие синей директивы. А ты, мальчик, видимо, почувствовал себя генералом? с издевательской улыбкой спросила она. Брось, ты просто пляшешь под дудку марнея. Мой ответ нет. Связь оборвалась, я с довольно глупым видом застыл. То есть «Как это нет?» «Она же и квит!» «Она обязана?» Морней говорил, что консул любого может заставить выполнить приказы. «Точно, консул!» Я вызвал цифровую аватару системы и довел до него ситуацию. Похожий на пожилого вояку мужчина кивнул, сказал, что меры будут приняты, после чего вдруг завис. Через несколько секунд отмер. Эквит и Лидия и Касий отключены от системы консоль, сообщил он. И что? Теперь они будут позговорчевее? Поправка. Эквит, и Лидия и Касий добровольно и самостоятельно отключились от системы консоль. Я их не отключал. Мне даже растерянность в голосе управляющего контура послышалась. В смысле? А что, так можно было? Нет. Ии реально был не в своей тарелке, как бы ни зазбоил от натуги. Но им как-то удалось